Глава восемнадцатая. Бет. Сейчас. Максвел сидит напротив, положив локти на кухонный стол и пристально глядя на меня своими большими янтарными глазами. Мои руки крепко сцеплены перед подбородком, пальцы краснеют, пока я все крепче сжимаю, их, ожидая, когда же он введет меня в курс дела. Боюсь, Бэт, что полиции разрешили продлить срок содержания вашего мужа под стражей. Я предупреждал вас, что такое может произойти, и, конечно, боролся против этого. Но после обыска чего-то подобного и следовало ожидать. Ничего не понимаю, Максвелл. Качаю головой, затем опускаю подбородок на сложенные чашечкой руки. Он не дает мне полной картины, я это знаю. Только вот что конкретно не договаривает. Я думала, что сегодня к вечеру Тома отпустят, и он вернется домой. Да, я знаю, и очень сочувствую. Вид у него усталый, и можно не сомневаться, что ему тоже выдался тяжелый день. Ситуация далеко не идеальная. Плюс завтра с утра они могут запросить судья дальнейшее продление до максимальных 96 часов. Но в любом случае инспектор Мэнинг и констебль Купер «Захотят допросить вас, Бет. Так что вы должны быть к этому готовы». Говорит он мягким, спокойным голосом, явно предназначенным для расстроенных родственников и обезумевших супругов, людей вроде меня. У меня пересыхает во рту, язык прилипает к небу. Делаю глоток воды из своего стакана. Я приготовила Максвеллу кофе, но сама даже смотреть на кофе не могу». Хотя доза кофеина после столь невероятно долгого дня вроде бы самое то. Не хочу всю ночь маяться от бессонницы. Ладно, — говорю я, пытаясь оправиться от неожиданно свалившихся дурных вестей. Пускай так. Хотя, не пойму, что, по их мнению, я могу добавить. Он ведь, конечно же, уже все им рассказал. Они будут спрашивать, что вы знаете о Кэти Уильямс? Что вам о ней рассказывал Том? Максвелл пропускает мой вопрос мимо ушей, и мне остается только гадать, что же все-таки поведал им Том. А еще они захотят получить представление, что является из себя Том как личность. Отвечайте на их вопросы по возможности без особых подробностей». «Без особых? Почему? Не лучше ли будет отвечать как можно подробней? Нет». Чем больше информации вы им дадите, тем длиннее у них будет веревка, чтобы его повесить. Откидываюсь на спинку стола. У меня отвисает челюсть. «О, простите!» — быстро говорит Максвелл. Неудачный выбор слов, но вы поняли, что я имею в виду. Отвечайте просто «да» и «нет». Где это возможно? А при любых описаниях старайтесь побыстрее закругляться. В противном случае вы рискуете сказать что-то, что может его улечить. Правда? Например, я ничего не понимаю, Максвелл. Если он не виновен, ничто из того, что я скажу, на нем никак не скажется. Это не совсем так. Они считают, что Том замешан в исчезновении Кэти, а предположительно и в убийстве, так что какие-то мелочи, которые вы всегда считали несущественными, будут буквально рассмотрены под микроскопом. В ретроспективе что-то совсем незначительное может выглядеть, как весьма значительный факт, все зависит от того, под каким углом следственная группа на все это посмотрит. Понимаете меня? Наверное. Говорю я, на самом деле абсолютно ничего не понимаю. Держите это в голове. В одном недавнем уголовном деле супружескую пару подозревали в убийстве их ребенка, что они оба упорно отрицали, утверждали, что мол нашли его утром в кроватке и не смогли разбудить. Во время допросов полиции мать говорила безумно и, пытаясь дать полный отчет, сказала слишком много, в том числе и про то, что считала самыми обычными своими действиями, например, упомянула тот факт, что регулярно давала ребенку колпол, болеутоляющие, жаропонижающие средства в виде сиропа на основе обычного парацетамола поскольку у него прорезывались зубки. Детективы, а позже пресса и социальные сети начали подозревать, что она ошиблась с дозировкой. Ее обвинили в том, что она случайно убила своего ребенка и пыталась скрыть это. Максвел делает паузу, чтобы перевести дыхание. Теперь, понимаете, она выдала целую повесть, полагая, что помогает им. И вот что из этого вышло. Что-то совершенно невинное само по себе было по косточкам разобрано полицией. Там повернули все так, чтобы ее заявление соответствовало тому, что они хотели видеть, что она виновна в непредумышленном убийстве. В вашем случае дело может кончиться тем, что Том обвинят в умышленном убийстве, а это куда серьезней. Не вдавайтесь в подробности, Бет. Отвечайте кратко и сжато. К тому же в таком случае легче запомнить, что вы сказали, бросая на него растерянный взгляд. «Вы что, призываете меня врать?» Я на это даже не намекаю. Макс качает головой. «Но вам следует быть поаккуратнее, если вы хотите, чтобы Тома выпустили, и он вернулся домой к вам и Поппи. После того, как истекут все сроки временного содержания под стражей, то стоит хорошенько подумать о том, что именно говорить полиции. «Вы что верите, что Том может иметь к этому какое-то отношение, Максвелл? Вы как раз это пытаетесь до меня донести?» «Ну, конечно же, нет. Хотя это не моя работа, верить или не верить. Том поручил моей ферме действовать от его имени. Если дело дойдет до суда, мое сердце...» Начинает бешено колотиться. «Вы сказали, что у них недостаточно доказательств, чтобы даже просто предъявить ему официальное обвинение, а теперь уже говорите о суде?» Взрываюсь я, поднимаясь со стула и опираясь руками о стол, когда наклоняюсь через него к Максвеллу. «Да откуда нам знать, что Кэти вообще мертва? Разве ее все еще не ищут?» Все имеющиеся свидетельства или их отсутствие указывает на то, что Кэти больше нет в живых Бэт. Она в буквальном смысле бесследно исчезла. Поначалу ее друзья решили, что она просто отправилась путешествовать, но, похоже, Кэти общалась с ними только по электронной почте, и они начали подозревать, что письма вовсе не от нее. Она ни разу не воспользовалась кредитной картой, чтобы купить что-либо за границей. не оставила. Ни единого следа. Так что, не имея никаких доказательств, что она жива, боюсь, что полиция теперь ищет тело. Том не имеет никакого отношения ни к ее исчезновению, ни к ее предполагаемой смерти Максвал, твердо заявляю я. Вы говорили, что обязательно добьетесь его освобождения. Я помню, что говорил Бэт. вздыхает он. Удивительно, что такой опытный оперативник, как детектив-инспектор Мэнинг, решил закосить под дурачка, не раскрывая мне всех улик. Боюсь такое сказать, но, по-моему, вид у следственной группы довольно самодовольный. У меня плохое предчувствие, что у них все-таки может иметься достаточно доказательств, чтобы КПС, Королевская прокурорская служба, позволила им выдвинуть обвинение. Они явно что-то скрывают, и поначалу я решил, что исключительно из-за слабости имеющихся улик, но теперь уже не настолько в этом уверен. Требуется несколько секунд, чтобы эта информация улеглась в голове, а когда это происходит, чувствую, как у меня подкашиваются ноги. Тяжело сажусь обратно, яростно качая головой. «Нет, нет, нет!» «Мне очень жаль, Бэт Пока это не более чем вероятность, но я хочу, чтобы вы были к этому готовы. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вернуть Тома домой. К вам и Поппи. Я очень переживаю за Тома, но никак не могу перестать думать о том, как все это скажется на мне. Мне приходит в голову, что если Тому предъявят обвинение, то я стану самым популярным человеком в Лоуэртью. Жена подозреваемого в убийстве.